Оставшиеся без должного руководства пленные в панике стали разбегаться по станции. Часть из них бросилась к мосту, куда ранее были ими отогнаны платформы с техникой и снаряжением. Командовавший охраной у моста начальник шталага 4В лейтенант Коссовский приказал открыть по толпе огонь. Таким образом он рассчитывал прекратить панику и вернуть пленных назад на станцию. Однако это привело к обратному результату. Часть пленных захватила бронетехнику, стоявшую на платформах, и из нее был открыт беспорядочный артиллерийский пулеметный огонь по позициям охраны. В считанные минуты охрана была уничтожена, а лейтенант Косцовский убит. Выдвинувшиеся на помощь охране бронетранспортеры были обстреляны из стоявшего на платформе танка. Два бронетранспортера были подбиты, остальные отошли на исходные позиции, так как повредить или уничтожить танк они не могли. Пригодного для этой цели вооружения охрана станции не имела. Танк вел огонь еще около часа, после чего был брошен экипажем и, по-видимому, им же подорван. Попытка обойти танк и атаковать разбегавшихся пленных со стороны станции также оказалось неудачной. Разлетавшимися со станции снарядами было убито 11 и ранено 24 солдата из охраны станции и из состава приданной пехотной роты. Часть остававшихся еще на станции пленных пыталась оказать сопротивление, воспользовавшись для этого найденным в развалинах строений и поездов оружием. Данное сопротивление было быстро подавлено. При этом было убито два и ранено 6 солдат охраны. Все это замедлило продвижение войск и не позволило организовать должным образом преследование или уничтожение разбегавшихся пленных. В 21.40 станция была под контролем наших войск. Подошедший в 21.50 Пожарный поезд приступил к тушению пожара. Однако, 2157 произошел сильный взрыв на станционном складе боеприпасов. Причина взрыва в настоящий момент не установлена. В результате взрыва был полностью уничтожен пожарный поезд. Практически полностью разрушено большинство строений на станции. прибывший на станцию для руководства тушения пожара майор Роммер, погиб. Погиб также и его заместитель, обер-летерант Раушенбах. В данных условиях я принял командование на себя. Общее количество потерь в результате этого взрыва до настоящего времени не установлено. Ведется поиск уцелевших. Организовано оказание помощи раненым. На момент написания рапорта их насчитываться уже 64 человека. После взрыва пожар на станции пошел на убыль и в настоящее время практически потушен. В сложившейся обстановке я не имел возможности организовать преследование разбежавшихся по степи пленных. В моем распоряжении находился всего один офицер и 35 солдат. Этих сил... Едва хватает на выполнение первоочередных задач. На станцию прибыло 637 пленных советских солдат. Из них направлено в госпиталь 72 человека. Погибло при тушении пожара и попытке побега около 300 человек. Уничтожено на станции при попытке сопротивления 9 человек. Количество разбежавшихся пленных Точно установить не представляется возможным. Многие тела находятся под обломками строений или уничтожены взрывами. По мере восстановления станции эта цифра будет уточнена. По предварительным данным наши потери составляют убитыми и погибшими при тушении пожара шесть офицеров, 9 унтер-офицеров и 36 солдат из числа охраны станции. Охраны «Шталага-4В» и из состава приданной пехотной роты. Ранено 3 офицера, 3 унтер-офицера, 58 солдат. Поиск и вынос раненых продолжается. Подбито два бронетранспортера. Оценить потери личного состава среди расчета пожарного поезда не представляется возможным, так как мне неизвестна численность его персонала, и штатное расписание ее коменданта станции Веденева, лейтенант Арронга. Из протокола допроса старшего лейтенанта Казицкого Дмитрия Валентиновича, 1919 года рождения, русского, члена ВКБ с 1939 года. Расскажите подробнее о том, как вы впервые встретили подполковника Леонова. Я, товарищ капитан, его и до этого видел. В смысле, до того, как нас наверх вывели из карьера. Он тогда вдоль края внизу ходил. Наверх посматривал, внимательно так. Потом я его из виду потерял. Снова уже наверху заметил, когда он к немцам пошел. Он сам пошел. совершенно верно сам никто его не вызывал и не окликал и что же немцы они не стреляли и никак ему не препятствовали только когда он ближе подошел ему переводчик рукой помахал мол тут стоять леонов говорил им что нибудь когда шел руки поднимал нет он молча шел руки Точно не помню, что он ими делал, но не поднимал. Это я хорошо видел. Дальше. Подошел к ним, поговорил. О чем? От нас не было слышно. Потом он к нам вернулся и сказал, чтобы командиры вышли к нему. Мы подошли к нему, и он спросил наши имена. — Как он вам представился? — Ну, он сказал, я из НКВД. «Подразделение А первого главного управления ГБ, старший инструктор второго отдела». «Вы ничего не путаете, товарищ старший лейтенант?» «Нет, я все хорошо запомнил. Его еще старший политрук Сомов расспрашивал, что это за отдел такой. Леонов и сказал ему, мол, это спецотдел по диверсиям в тылу врага. «Продолжайте». Леонов назначил командиров батальонов. Мне поручил второй батальон. — Эта часть вашего рапорта мне хорошо известна. В данной ситуации меня интересует сам подполковник. Что вы можете про него сказать? — Ну, опыт командирский у него есть, это точно. Сразу всех по местам расставил, задачи определил. Этому не один год учиться надо». Как он разговаривал? Коротко, длинных фраз не говорил, да и вообще лишних слов не было. Слушают внимательно, но как бы отстраненно. Потом вдруг раз, и отвечат. Вроде бы как все уже продумать успел. Думает он быстро. Насколько? Что? Насколько быстро он думает? Ну, я так и не знаю, как это сравнивать и с чем. Но быстро это видно. А вот, еще один момент. Мы с ним по станции шли, так там сбоку от дома стала доска падать. Прямо на подполковника. Я еще подумал, надо его в сторону оттолкнуть. А он, даже не оборачиваясь, рукой ее небрежно так отвел и дальше, говорит. Она на землю и упала. А даже с речи не сбился. — Кстати, на станцию он с вами шел. Где именно? — Нет. Его туда немцы отвезли. Мы туда тогда пришли, он нас уже у дороги ждал. — Один? — Нет. С ним рядом офицер немецкий стоял и два солдата. — Что было дальше? — Он нас по местам расставил, показал, что делать надо, чтобы немцы думали, что мы действительно пожар тушим. А на самом деле приказал искать годное к бою оружие, патроны и вообще все, чем воевать можно. Когда технику нашли исправную, велел ее на платформах замаскировать, чтобы казалось, что она горит еще. Экипажи приказал на нее подобрать и оттащить эти платформы немцам прямо под нос. Я тогда роту бойцов с топорами в вагоны посадил, закрыл и велел им тихо сидеть. Их тоже к мосту вытолкали. «Почему такие хитрости?» «Так за мостом два пулемета у немцев было, и охрана сидела, та, что из лагеря. Там и немец этот, что ими командовал, прохаживался. Важный такой. Если бы мы в лоб на мост поперли, так и до середины никто бы не дошел». «И что же было после всех этих приготовлений?» «Немец прибежал и говорит подполковника к майору. Тогда Леонов сказал мне, чтобы я с ним вместе шел. Потом говорит вдвоем лучшее. Если, мол, я чего не замечу, так ты и разглядишь». «Он знал, что вы владеете немецким языком?» «Нет, я не успел ему сказать. Да не до того было». «Вы пришли к немцам. Что было там?» Но они стали спрашивать, когда пожар потушим, подполковник им все обстоятельно отвечал, карту попросил, чтобы все подробно показать. Дали карту-то? Дали. Я ее всю рассмотреть успел, где посты, пулеметы где стоят, где поблизости части их не расположены. Там много чего интересного было. И немцы вам поверили? Да. Они были уверены, что мы действительно пожар тушим. Подполковник сказал, «До ночи потушим». Так и главный чуть не подпрыгнул от радости. Сказал, «Идите и работайте дальше». И тут эсэсовцы приперлись. «Поподробнее об этом, пожалуйста». «Ну, вообще-то они еще раньше заглядывали, искали немца этого, ну, что охраной лагеря командовал. Их главный немец, майор этот». Велел к нему отвезти. А тут они снова пришли, и тот, что у них за старшего был, шарфюрер, вроде, сказал, что ему нужен подполковник. Как он это сказал? Там сначала вылез лейтенант из лагеря и подполковника окликнул. Как? По имени-отчеству. А когда подполковник обернулся, эсэсовец и говорит, вот вы-то мне и нужны. И что? Забрал его с собой. Тот только и успел мне сказать, действовать, говорит, строго по разработанному им плану. Почему так? Я, товарищ капитан, когда назад шел, все это в голове прокручивал. Как вспомню карту, так и понимаю. Нет у нас другого выхода. Только через мост, как подполковник и говорил. В любом другом месте нас издали из пулеметов, положили вы, и все. Там места открытые, а за мостом, холмы, видимости нет. И дорога одна через этот самый мост. Остальные очень далеко были. Пока объедешь, да пока доберешься.